Глава 42. Песчаный смерч, поднятый приземляющегося транспортом, был виден за десятки километров. тонн выпустил опоры. Они глубоко вошли в песок кратера, образованный посадочными двигателями. Не один, а сразу два трапа опустили с корабля, и первыми на землю Чигета начали съезжать гусичные ТС, бронемашины с десантом. Их было 10. Зарываясь гусеницами в песок, машины выползали из кратера и становились в ряд, ожидая подхода остальных сил. После небольшой паузы на трап выехали громоздкие, неуклюжие конструкции на маленьких, не приспособленных для песка, колесах. Они спустились с трапов и тут же начали преображаться, вырастая метр за метром прямо на глазах. Выпрямившись в полный рост, роботы проверили свою подвижность и направились к месту сбора. Когда они встали рядом с ТС, те показались совсем маленькими. Пять зверобоев построились рядом с бронемашинами. Настала очередь иракезов. Они гулко затопали по металлическому покрытию трапов и словно атакующий отряд начали быстро карабкаться по склону кратера. Вскоре они примкнули к группе бронемашин и возвышавшейся словно башни роботов-гигантов. «Разгрузка окончена, сэр», прозвучал в эфире голос Роджера Дингала, командовавшего в отряде с Аканте рота иракезов. «Отлично, Дингал. Феррис?» «Мы готовы, сэр», отозвался сержант Феррис, командовавший пехотой. «Давайте сделаем так. У ТС слабая броня». И если на заставе осталось несколько роботов, они успеют сжечь половину пехоты. Поэтому сержант Феррис погонит свои машины на крайний правый фланг. Вы понимаете меня, сержант? Да, сэр. Нам необходимо углубиться в сеть оазисов. Правильно. Передвигайтесь по оазисам, пока не зайдете по в тыл. Подождите, пока мы не завяжем бой, а потом атакуйте. Выбросив из-под гусениц фонтана песка, бронемашины резко стартовали с места и помчались к видневшимся вдали оазисам. «Дингал, пошли и мы тоже. Мои ребята посередине, а твои по флангам». «Понял, сэр», — отозвался Дингал. Он отдал соответствующие приказания и, разбившись на две группы, и ирокезы заняли места на флангах. Цепь роботов двинулась в сторону заставы. Сначала медленно, но по мере того, как механики-водители зверобоев приноравливались к песку, скорость отряда увеличилась. Четыре ирокеза-разведчика ушли далеко вперед и, заняв места на Больших Барханах, докладывали обстановку. Говорит Чибис-1. Наблюдаю позиции противника. Пожаров нет, но все строения разрушены. Вижу два тяжелых робота типа Невис и три средних типа Пацифик. Больше ничего разобрать нельзя, мешают Барханы. Если есть легкие машины или пехота, их отсюда не увидеть. Хорошо, Чибис один. Приблистись к заставе на полторы тысячи метров и ожидайте нас, распорядился Саканта. Ларис, если можешь прибавь ходу, сказал он водителю своего робота. Да, сэр, отозвался Ларис, и робот зашагал чаще. Сакканто еще раз посмотрел на панель управления, проверил подвижность зенитных арт-установок и опросил стоящие на направляющих ракеты. Все было в порядке. С пятнадцатиметровой высоты шагающего гиганта полковник невооруженным глазом видел чернеющие впереди развалины заставы. «Где-то там сидят отчаявшиеся, приготовившиеся умереть честью люди». Полковник Саканто уважал настоящих солдат. Но сегодня его задачей было выиграть бой с минимальными потерями. Если Невисы без повреждений и в их кабинах сидят профи, бой будет трудным. Зверобой мощнее, но его экипаж состоит из трех человек, которым нужно время, чтобы договориться. А пилоту Невисы ни с кем договариваться не нужно. Ему помогает компьютер. «Каспер», — позвался канты стрелка, — «да, сэр. «Что думаешь о Невисах?» «Надо бить с двух тысяч метров из главного калибра. Идти на размен не стоит. У нас есть козырь, и им нужно воспользоваться». «Окей, Каспер, так и сделаем». «Всем охотникам, внимание! Начинать обстрел с двух тысяч метров из главного калибра. Как поняли?» «Второй понял. Третий все понял». «Да, сэр, конечно», — ответил четвертый. «Пятый установку понял». «Дингал, ваше дело фланги. Как только мы начнем обстрел, просачивайтесь между барханами с обеих сторон». «Я понял, сэр», — отозвался Дингал. Саканта посмотрел длинномер. До позиции пограничников осталось 2500 метров. «Феррис, как слышите?» — вызывает Саканта. «Слышу вас хорошо, сэр. Где вы?» «Движемся по зеленке, сэр. Вся пехота уже сидит на броне ТС». Если понадобится, мы сможем двигаться и быстрее, но это рискованно. Нас могут обнаружить. Окей, Феррис, двигайтесь в прежнем темпе. Неожиданно робот остановился. В чем дело, Ларис? 2000 тысячи метров, сэр, дистанция. А, понятно. Каспер, не спеша целься и начинай. Думаю, они будут беречь снаряды. Опровергая мнение полковника, рядом с его зверобоем поднялся столб песка. Второй снаряд угодил в грудную часть робота. — Ерунда, ребята, это пацифики шалят, — приободрил свой экипаж Саканте. Хлёстко ударило туннельное орудие зверобоя, и где-то впереди появилась и слепительная вспышка. — Попал Каспер. — Нет, сэр, он отошёл в сторону. Сверкнуло ещё несколько вспышек от выстрелов других зверобоев, и над заставой поднялось облако копоти. «Один готов, сэр! Кто-то из наших его приложил!» — крикнул водитель Ларис. «Но это не Невис, ребята!» — отозвался Саканте. Он отчетливо видел перемещающиеся корпуса двух тяжелых роботов противника. Неожиданно мощный удар потряс корпус зверобоя. «Ах, суки! Они меня оглушили!» — послышался голос Лариса. Саканте нахмурился. Это был снаряд большого калибра. «Каспер, пройдись по ним гранатами». «Сделаем!» — отозвался стрелок, и его туннельное орудие послало в сторону заставы еще один заряд. Затем бедренные створки на ногах зверобоя раскрылись. Оттуда выехали два 85 миллиметровых гранатомета. Каспер сделал серию из 20 гранат и снова вернулся к главному калибру. «Сэр, это Феррис!» «Мы ведем бой, сэр!» — кричал сержант. «Они нас ждали, сэр!» «Сколько их Феррис?» «Пехота не больше 50 человек, но их поддерживают четыре средних танка и еще два маленьких робота «Санпо». «Мы несем потери, сэр». «Держитесь, Феррис, мы пошлем к вам иракезов», — пообещал Саканте. «Сэр, это Дингл. На левом фланге мы напоролись на пехоту. У них, по крайней мере, десяток лаунчеров. Три мои машины горят». «Я все понял, Дингл. Мы уже идем». «Внимание, охотники, лобовая атака. Делай, как я». Ларис ходу неподвижно стоявшая цепью из пяти зверобоев ожила и двинулась на заставу.